Глава четвертая. Почтовый сервер Зимнего не выдерживает нагрузки. Лучшие из лучших. Легко сказать. А как их выбрать-то, этих лучших, из великого множества претендентов? Кастинг для будущих участников реалити-шоу «Великая княжна.лайф» объявили 8 марта, когда Швейцария показательно отмечала пропитанный лицемерием Международный женский день, Коммуняки придумали праздник для того, чтобы хотя бы на несколько часов отвлечь внимание швейцарских товарищей женского пола от их беспросветной жизни. Тяжелый мужской труд с 8 до 6, а с 6 до 8 – беготня по пустым магазинам в поисках дефицитной еды и каторжная домашняя работа. 8 марта женщинам дарили полузавятшие букетики желтых цветов. И наивные женщины начинали гордиться, что они родились в такой внимательной, чуткой стране. Однако в этом году швейцарские средства массовой информации уделили совсем немного внимания Международному женскому дню. Выпуски новостей почти целиком были посвящены унизительному сватовству российской принцессы, которую выставили на аукцион словно ярмарочную корову. Но старания дикторов-коммунистов, поливающих грязью Екатерину, привели к обратному эффекту – молодые швейцарцы –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 фельдмаршалском зале Зимнего, через неделю после объявления конкурса. За бескрайним дубовым столом в форме буквы «П» председательствовал взмыленный Столыпин со своими бараньими кудряшками и галстуком, украшенным пухленькими купидончиками. Смотрелся он как-то несуразно на фоне батального полотна «Взятие русскими войсками предместья Варшавы». Рядом с оберкамергером, произносящим приветственное слово, скучала великая княжна.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 На содержание коня уходила почти вся зарплата оператора колл-центра. Но без Кирина принцесса не представляла своей жизни. Да, по дороге нужно было заскочить на работу и отпроситься на время проведения конкурса. Будет не просто взять полугодовой отпуск, пусть даже и за свой счет. Суровый начальник колл-центра может просто-напросто отказаться принять Екатерину обратно. Скажет что-нибудь вроде «нам такие работницы не нужны» и «привет» и «папа не поможет». Выражение лица великой княжны можно было бы назвать кислым, быть подобные слова допустимы в отношении наследников императорского трона. Ей почти сразу разонравилась дурацкая столыпинская идея с реалити-шоу, и она бы охотно от нее отказалась, если бы не два обстоятельства. Джиму все-таки нужно было отомстить, доказав под лицу что все мужчины мира умрут за нее». И потом папа всегда учил, что слово Романовых прочнее карбона, из которого делают гоночные модели русскобалтов. «И я надеюсь, что ваш опыт и ваши профессиональные навыки помогут вам в этом почетном задании», – распинался перед психологами Столыпин. Также обращаю ваше внимание, что человек, которого вы выберете после восшествия ее императорского высочества Екатерины Николаевны на престол, будет принимать непосредственное участие в управлении вашей же родной страной,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 Наши компьютеры исполнят неограниченное количество ваших желаний. И еще ниже, совсем крохотульными буковками. Желаний, совместимых с возможностями компьютера. Сейчас Екатерина желала, чтобы владельцы этих компьютеров исчезли с ее глаз, словно по мановению волшебной палочки. Но, к большому сожалению, компания «Владычица морская» анонсировала выпуск палочки-ворочалочки лишь к середине следующего года,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 «Мой избранник — это верный, добрый, трудолюбивый человек. Умный, конечно. Пожалуй, не более чем на пять лет старше меня, то есть ему должно быть до тридцати». Столыпин взъерошил свои светлые кудряшки. «А что насчет внешности, ваше высочество?» «Ах, внешность совершенно не важна!» махнула рукой с перстним разумником великая княжна. «Не дождетесь!» «Неужели цвет волос, глаз или, скажем, рост не имеют никакого значения?» Принялся допытываться сидящий поблизости бородатый психолог в вязаной жилетке. «Абсолютно», – ожала плечами Екатерина, и решила на этом свое участие в собрании считать законченным. «Я, пожалуй, пойду. Благодарю вас». Она поднялась со стула и направилась к выходу, прихватив по дороге куртку. Психологи дружно встали, этикет никто не отменял. В дверях Екатерина обернулась. «Хотя, знаете, господа, есть у меня одно требование к будущему избраннику».